«А если зрители потребуют вернуть им деньги?» В отчаянии воскликнул Блоссом. «До начала представления осталось пять минут, всего пять минут. Что же мне делать? Ну, что же делать? Если остаться здесь, кто же будет объявлять номера? В цирке нет никого, кто мог бы вести представление вместо меня». «Прошу прощения, господин...» «А э, чего?» э, «Господин э, Блоссом...» Раздался вдруг за спиной хозяина цирка голос. Блоссом повернулся и увидел перед собой смущенное лицо Мэтью Замага. «Может быть, я...» — Заменю вас, а? — спросил кошачий кормилец. — Я знаю всю программу наизусть и могу объявить любой номер. Боссом сверил его презрительным взглядом и сказал. — В таком виде на арену цирка. — Ладно уж. Без рыби, Мэтьюс смак идёт за хозяина цирка. Пойдемте, вам надо переодеться во фраг. Доктор остался с Беппо в конюшне, а Блоссом с Мэтьюсом поспешили в фургон хозяина цирка. Там Теодор в один миг отутюжила старый фраг Блоссома, выгладила брюки, приклеила мужу под нос, накладные усы, И господин Мак из торговца мясом для кошек и собак превратился в хозяина цирка. Наконец-то сбывалась мечта его жизни. Когда Матчус вышел на арену и увидел вокруг себя море лиц, его грудь гордо выпитилась. Теодора наблюдала за мужем В щелку занавеса замирала от восторга и молилась, молилась, чтобы такая красивая складка на брюках не смялась до конца представления. Тем временем доктор осмотрел Беппо и принялся за лечение. Он вытащил из своей сумки большие пилюли голубого цвета, и как раз уговаривал коня проглотить их, когда вернулся Блоссом. «Беппо не сможет выступать не только сегодня и завтра, но и всю неделю. Неделю! Ему нужен покой. Ох, мы пропали!» всплеснул руками Блоссом, разорены. а скандале в Стоубурге раструбили газеты. И если теперь мы еще потеряем говорящего коня, на цирке можно поставить крест. Не неким заменить Бэппо, неким. Что же это за представление без гвоздя программы? Чего это мое сердце публика потребует вернуть деньги? Потребует? самоуверенность слетела с босома он обмяк поник головой доктор устал жа его и тут в конюшне послышалось тихое ржание. это подала голос бетти старая уставшая от непосильного труда лошадь на лице доктора мелькнула улыбка «Вы слушайте меня, господин Блоссон», — сказал он. «Мне кажется, что я могу вам помочь, но вы должны пообещать мне, что никому не откроете мою тайну». «Обещаю, конечно, обещаю», — ответил хозяин цирка. Положение его было отчаянное, И он готов был пообещать что угодно и кому угодно.